Глава 17. 25 ноября 2016 года. 14.50. Пока Петр Григорьевич звонил Велесову, оставаясь в предбаннике, Соболев проверил пространство за дверью и убедился, что в скромных размерах кабинете больше никого нет. Потом он снова посмотрел на застывшего в кресле Фёдорова, бросил через плечо быстрый взгляд на Игоря и велел. «Давай только без эмоций суеты, ладно? Ничего не трогай. А лучше вообще выйди в коридор». лицо водителя осталось беспристрастным лишь брови едва заметно дернулись выдавая легкое удивление но чем оно было вызвано оставалось непонятным то ли преждевременные кончины хозяина то ли предположением о том что он может суетиться на эмоциях соболев сделал несколько шагов чтобы посмотреть на место преступления под другим углом что то в позе федорова его смущало но со спины было не понять что именно обзор серьезно закрывала широкая и достаточно высокая спинка кресла постепенно картина прояснялась осанка слишком прямая спина и голова уверенно держится вертикально как при жизни мертвые так не сидят посмотреть хотя бы на шмелева еще пара шагов и стало видно что на коленях у федорова лежит плотная папка поверх нее лист бумаги с новым рисунком карандаш все еще покоится в напряженных пальцах глаза открыты безжизненный взгляд устремлен в пустоту Но кожа вполне здорового цвета, нет восковой бледности, да и крови нигде нет. Вообще никаких видимых повреждений. «Влад?» — позвал Соболев. Никакой реакции. Только Игорь вскинул на него вопросительный взгляд. «Да что это за чертовщина?» Соболев уже потянулся рукой к шее Федорова, чтобы проверить пульс, но тишину кабинета взорвала мелодия звонка мобильного телефона, лежащего на краю стола. «Да чтоб тебя!» процедил Соболев, едва не подпрыгнувший от неожиданности. Зато хозяин смартфона даже не шелохнулся, хотя на экране светилось имя Юля. Мелодия играла и играла, но Фёдоров оставался в прострации, а Соболев наблюдал за этим суеверным ужасом, пока звонок не прекратился, повиснув на экране непринятым вызовом. Уже третьим. «Эй, Влад!» Снова позвал Соболев и коснулся его плеча. «Парень, ты живой? Проснись ты!» Только тогда Федоров наконец, вздрогнул, моргнул, резко втягивая в себя воздух и зашевелился. «Владислав Сергеевич, вы в порядке?» Тут же шагнул к нему Игорь. «Мать твою, Федоров, ну и напугал же!» Не то зло, не то восторженно воскликнул Соболев. «Игорь, Андрей, вы здесь откуда? И куда делся Шмелёв?» «О, этот здесь!» — махнул рукой Соболев. «Уже никуда не денется. Сидит напротив тебя со вспорным брюхом». Федоров дернулся, услышав это, как будто попытался отпрянуть, из-за чего папка с рисунком соскользнула с его колен. Соболев поднял их с пола и уставился на изображение, в которое складывались штрихи. «Я, полагаю, ты ничего не видел», — едко уточнил он у Федорова, морщась от отвращения. Рисунок иллюстрировал ту самую сцену, которой не было в документалке Алекса Найта с повешенными котами и куклами в лесу. «Я...» — растерянно пробормотал Федоров, явно дезориентированный. «Вообще ничего не понимаю. Только что мы были здесь вдвоем. Шмелёв погрузил меня в транс, и... И все. После этого ты меня разбудил. Вы были тут почти два часа», — заметил Игорь. «Не может быть. Ясно все с тобой», — недовольно вздохнул Соболев, складывая мирский рисунок в четыре раза и скрещивая руки на груди. «Знаешь что, Владислав Сергеевич? Заколебал ты меня». «С тех пор, как переехал в наш город, ты оказываешься так или иначе связан с каждым странным убийством. Может быть, тебе другое место поискать? Пусть кто-нибудь другой с тобой мучается!» Фёдоров повернул к нему голову. На его лице отразилось удивление. «Я пытался помочь тебе с расследованием», — напомнил он. «Это то, что я делаю с тех пор, как переехал в ваш город. И я пришел сюда, чтобы узнать, как Шмелёв связан со всей этой историей что случилось в 2008-м». «Как будто ты и так не знаешь», — проворчал Соболев. «Приятель твой, Алекс Найт, уже всем интересующимся об этом рассказал. Наверняка и с тобой поделился. А ты ему за это слил карту памяти из камеры Бойко и Пронина». Федоров очень натурально удивился и растерянно нахмурился. «Ты вообще о чем сейчас? Не было у меня этой карты памяти. Если бы была, с чего бы я у тебя про нее спрашивал. Я понятия не имею, откуда она у Алекса Найта и как давно появилась». «А я имею». Не унимался Соболев, хотя возражение Федорова прозвучало вполне логично. «Она была в кармане платья той куклы, что прибежала из лагеря за твоей подружкой. Кстати, она о тебе тут названивала, пока ты пузыри пускал в гипнотическом дурмане. Волнуется, наверное». «Юля?» Растерянно протянул Федоров, но к смартфону не потянулся, видимо, был слишком занят осмыслением. «Да, я имел в виду эту подружку». Не удержался от подначки Соболев. «А то у тебя же их много, по меньшей мере две». «Она, наверное, не нашла карту». Проигнорировав его замечание, предположил Федоров. «Она боится эту куклу, вряд ли стала бы лазить по ее карманам». «Думаю, карту нашла Галка. Юля говорила, что-то обиделась из-за ее отказа сниматься в видео Алекса. Наверное, поэтому и не отдала, а забрала себе». «Ну, предположим», — смягчился Соболев. Ну какого чёрта ты сюда попёрся? Тебя же убить могли!» «На самом деле странно, что этого не сделали. Свидетели обычно убирают». «Да какой из меня свидетель?» «Так, а чего это у нас труп разговаривает?» Послышался от двери голос Петра Григорьевича. «Живой, что ли?» «Пока да», — подтвердил Соболев. «Но с таким образом жизни и тягой к приключениям, скорее всего, ненадолго». «Ну вы, блин, даёте!» — проворчал Петр Григорьевич, снова тыкая в экран простенького смартфона, чтобы перезвонить Виллисову. «Огорчу ребят, чтобы на два трупа губу не раскатывали». И он снова исчез в предбаннике. «Так чего ты тут узнал-то?» — поинтересовался Соболев. «Чего ради жизнью рисковал?» Федоров торопливо пересказал ему свой разговор со Шмелёвым, попутно вспомнив, что в самом интересном месте успел включить диктофон, чтобы записать сеанс гипноза. Соболев едва успел обрадоваться тому, что у них есть хотя бы аудиозапись случившегося в кабинете, как тут же его постигло разочарование. Запись в какой-то момент была остановлена, а все файлы из приложения... «Удалены. Теперь мы еще и возможные отпечатки затерли. с досадой заметил Соболев, выругавшись сквозь зубы. «Вряд ли они там были», — возразил Пётр Григорьевич, снова заглянувший в кабинет. «В машине же он их стёр». Смартфон Федорова тем временем снова заиграл мелодию звонка, высвечивая на экране имя Юли. «Ты уж ответь», — разрешил Соболев. «Кажется, психует девчонка». Фёдоров только странно улыбнулся, провел пальцем по экрану и приложил смартфон к уху. «Привет». Каким-то совсем другим тоном поздоровался он, немного послушал и насмешливо заметил. «Юля, мне казалось, ночью мы окончательно перешли на «ты». Соблев, успевший отойти в сторонку, чтобы не мешать разговору и заодно спокойно изучить труп Шмелёва до приезда эксперта, обернулся, услышав это, и выразительно посмотрел на Федорова. но тот, конечно, не смог оценить его взгляд. Тогда Соболев перевел его на Игоря, словно спрашиваю того, а что такого примечательного произошло ночью? Как будто он мог знать. Водитель, как и ожидалось, в ответ только пожал плечами. «Вот даёт, мужик», — пробормотал Соболев, не то себе под нос, не то мертвому психотерапевту на ухо. «Вечером с одной, ночью с другой. И то он ещё слепой, а был бы зрячий». 25 ноября 2016 года, пятнадцать сорок. День Юли самого утра шёл наперекосяк. А чего еще можно было ожидать, когда засыпаешь в четыре утра? Конечно, встать вовремя оказалось практически нереально. Собираясь на учебу, Юля буквально засыпала на ходу, а потом почти бежала всю дорогу от дома до колледжа, но все равно входила на лекции уже после ее начала под недовольным взглядом преподавателя. Впрочем, можно было и вовсе не идти на занятия, потому что ни слова из того, что им говорили, она все равно не слышала, погрузившись в размышления об Ире, Владе, поцелуи, своем обещании пойти на юбилей и прочих крайне важных вещах. Какой уж тут учет. На первой перемене, заливая в себя растворимый кофе три в одном, Юля пыталась быстренько вникнуть в тему к практическому занятию, но мозг отказывался воспринимать информацию. Оставалось надеяться, что удастся отсидеться на заднем ряду. Как-то не вовремя дедушка решил, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы забрать Сёмку из школы. Юля не отказалась бы сегодня от возможности снова прогулять занятия после полудня. Уведомление о новом видео Алекса Найта она заметила только в конце второй пары, а посмотрела и вовсе во время второго перерыва. И вот тут она, наконец, действительно проснулась, когда осознала, что Галка сделала. «Ты что, совсем рехнулась?» Обрушилась она на подругу, которая как раз свернулась с перекура. Та только невинно вскинула брови, как бы говоря, «Не понимаю, о чем ты». Поскольку следом зашел преподаватель, Юле пришлось приберечь возмущение до конца занятия. За это время она успела немного успокоиться, поэтому сумела выразить его более хладнокровно. Но суть все равно сводилась к одному. «Как ты могла рассказать эту историю всем? И как могла не отдать мне карту памяти, когда нашла? Это ведь может быть очень важно! Одного из этих парней, возможно, убили!» «Я не понимаю, в чем суть твоих претензий», — отрезала Галка недовольно. «Ты не хотела сниматься в ролике Алекса, поэтому я сделала это за тебя. Мы не называли твоего имени или адреса, вообще никаких отсылок к тебе не давали. Эта кукла сидела у тебя с утра. Не моя вина, что ты не догадалась ее ощупать и проверить на скрытые послания. Я нашла карту и сделала с ней то, что посчитала нужным. Но теперь...» Она извлекла крохотный кусочек пластика. «Могу отдать ее тебе, если она нужна в расследовании вам или полиции». И на будущее имей в виду. Можно было просто попросить, а не орать на меня». Юля стала неловко. Насупившись, она взяла у Галки карту памяти и буркнула. «Спасибо. Но лучше бы ты отдала ее нам сразу, даже если бы скопировала для своего Алекса. Знаешь, Юль, если хочешь, чтобы я играла в твоей команде, ты должна быть в моей, потому что в одну сторону это не работает». С этим было не поспорить. Пришлось снова извиниться. И за резкий отказ помочь в завязывании отношений с Алексом, и за эмоции по поводу видео... К счастью, Галка всегда быстро отходила. Она тут же предложила помириться на мизинчиках, как в детском саду, чем очень рассмешила Юлю. Инцидент оказался исчерпан, но от совместного зависания где-нибудь в честь пятницы Юля отказалась, заявив, что ей нужно срочно отдать карту памяти Владу и рассказать ему про видео Алекса. Галка не стала ни настаивать, ни набиваться в компанию к ним. Видимо, сегодня у нее имелись более интересные варианты. Первый раз Юля позвонила Владу еще по дороге домой — Он не ответил. Она удивилась, но набирать его номер повторно не стала. Вместо этого позвонила ему в дверь. Но дома его не оказалось. Минут через двадцать, быстро пообедав, Юля позвонила Владу снова и с тем же результатом. Вот тогда в ее сердце закралась тревога. Куда он мог подеваться? Даже если занимался какими-то своими делами, наверняка нашел бы минутку, чтобы ответить. После третьего безрезультатного звонка Юля почувствовала приближение паники. последний раз, когда она не могла дозвониться до Влада, его похитили и бросили замерзать на кладбище. Правда, тогда телефон оказался недоступен, а сейчас просто никто не брал трубку. Пометавшись немного по комнате без каких-либо идей, что делать, Юля набрала номер снова и, затаив дыхание, прислушалась к гудкам. На мгновение ею овладел другой страх. «А что, если Влад просто не хочет с ней разговаривать?» Проснулся утром, пожалел о том, что поцеловал ее и позвал с собой на семейное торжество, поэтому теперь не хочет отвечать, не зная, как от нее отделаться. Она почти сбросила вызов, когда в трубке, наконец, раздался голос Влада. «Привет». Горло перехватило от волнения из-за только что нарисованной воображении картины, поэтому Юля не сразу смогла выдавить ответное приветствие. Но в голосе Влады не звучало недовольство или желание поскорее от нее избавиться, и это вернуло ей способность говорить. Привет. Куда вы пропали, Влад? Я вам звоню, звоню, а вы не отзываетесь. Юль, мне казалось, ночью мы окончательно перешли на ты. Заметил он слегка насмешливо. И от сердца окончательно отлегло. Стало сразу спокойно и хорошо. Значит, ни о чем он не пожалел и не хочет забыть о произошедшем. А еще с ним определенно все в порядке. «Извини», — улыбнулась Юля. «Не привыкла еще. «Где ты?» — у Шмелёва, психотерапевта. «Ой, у тебя был сеанс. Прости, что названивала». «Да нет». То есть «да», «был», но... В общем, трудно в двух словах объяснить. Шмелёв убит, а со мной все в порядке. Просто я не мог ответить. Она только беспомощно выдохнула, не зная, что на это сказать. «Юль, не напрягайся». Привычным легким тоном попросил Влад. «Я же говорю, со мной все в порядке». «Это хорошо». Наконец выдавила она. «Ты чего звонил это?» «Хотела сказать, что у Алекса вышло новое видео, где он рассказывает про 2008 восьмой. «Да, я знаю». Вздохнул Влад. «Андрей...» «Капитан Соболев меня уже просветил. Подозреваю, теперь у него есть несколько серьезных вопросов к Галке насчет этой карты памяти». «Не трогайте Галку. Она мне все отдала, карта уже у меня». Юля слышала, как Влад сообщил об этом Соболеву. Они о чем-то переговорили, после чего в трубке прозвучало: Ты дома? Если да, то зайди ко мне. Подожди там, мы скоро приедем. Соболев заберет карту и куклу тоже. А кукла ему зачем? «Затем, что ее, скорее всего, принес убийца. Мог что-то на ней оставить. Дыхание снова перехватило. Убийца. В ту ночь к ней приходил убийца. Он знает ее, знает, где она живет. «Откуда?» «Впрочем, за ними могли наблюдать в лагере, выследить потом...» «Юль, ничего не бойся, я скоро приеду», — прозвучал ухо голос Влада. «Просто побудь у меня, пока Соболев не заберет куклу». Она повернулась, посмотрела на стол, в ящике которого с ночи лежала кукла из лагеря. Что-то неприятно дернуло внутри. Какое-то смутное сомнение или непонимание. «Почему нужно ждать именно у тебя дома? Почему я не могу остаться у себя, В трубке на несколько секунд повисла тишина, пока Влад не признался. «Я не хочу, чтобы ты оставалась с этой куклой наедине даже пару лишних минут». 25 ноября 2016 года. 16.30. Юля все сделала так, как Влад велел. Ушла к нему в квартиру, как только закончила разговор, прихватив с собой только смартфон и карту памяти. Она ведь все равно планировала прибраться. За уборкой время пролетело быстро. но за окном уже совсем стемнело, когда Влад появился в сопровождении Соболева. Юля отдала тому карту памяти, потом пустила в квартиру, и он забрал из стола спрятанную в ящик куклу, упаковав ее в большой пакет. После оперативник без особой надежды посоветовал им впредь держаться подальше от этого дела и не лезть в петлю, но ушел даже не слушая фальшивые заверения в том, что они ведут себя крайне осторожно. Влад с Юлей наконец остались наедине. Стояли посреди общего коридора между своими квартирами и молчали. Юля пытливо вглядывалась в его лицо, пытаясь решить, как вести себя дальше. А Влад словно ушел глубоко в себя и вовсе забыл о ее присутствии. Встрепенулся только тогда, когда громыхнули двери лифта, и тот увез Соболева на первый этаж. «Ты видео с карты скопировала?» «Конечно», — с готовностью отозвалась Юля. «У тебя на ноутбуке все «Умница», — улыбнулся Влад. Идем, посмотришь?» Идем? обрадовалась она. «Я хотела посмотреть, но не успела. Убиралась». «Правильно, лучше сделаем это вместе. Я послушаю, а ты посмотришь. Только я бы сначала выпил чашку чая. Голова раскалывается после гипноза». Пока Юля кипятила чайник и заваривала чай, Влад стоял рядом, прислонившись к кухонному ящику, и рассказывал подробнее обо всем, что произошло у Шмелёва. По телу Юли бегали колючие мурашки от этого рассказа. Было действительно ужасно осознавать, что Влад находился в кабинете, в котором убивали человека, будучи совершенно беззащитен, даже более беззащитен, чем обычно. А еще чертова кукла! Когда Соболев эту куклу описал, мне как-то не по себе стало. Признался Влад тихо, принимая от неё чашку горячего чая. — Ты бы слышала, как Шмелёв говорил про куклы. Это были последние его слова, которые я услышал и запомнил, прежде чем погрузиться в гипнотический сон. Он говорил о них, как о живых существах. Сказал, что не все куклы такие, только некоторые. Может быть, дело в гипнозе, или я уже схожу с ума. Но в тот момент я ему поверил. Юля ободряюще коснулась его плеча, предположив. «Поэтому ты не хотел, чтобы я оставалась в квартире с куклой? Но она ведь у меня уже второй день...» «И ничего не случилось?» «Да, да, я понимаю». Он неловко улыбнулся. «Умом все понимаю, просто...» «Наверное, смерть Шмелёва произвела на меня впечатление». «Почему его убили?» Влад пожал плечами. «Полиции еще только предстоит это выяснить. Они подозревают, что он то ли похитил Кирилла Пронина из психушки, то ли помог ему сбежать. Парень вернулся, но убийца мог этого не знать». и устранить свидетеля или подельника. Это если предположить, что мы имеем дело с хладнокровным убийцем, просчитывающим свои действия. Но Соболев еще сказал, что видел у Шмелёва дома куклу, на которую ребята наткнулись в тот вечер. «Куклу из видео Алекса?» — ахнула Юля. «Да. Теперь уже не узнать, был ли он в лагере тогда же или забрал куклу позже. Но...» «Вроде как есть примета, утверждающие, что нельзя забирать кукол из лагеря. Случится беда». «Зачем вообще ему было забирать куклу?» «Не поняла Юля». «Он их коллекционировал». Соболев говорит, у него вся спальня в этих куклах. Шмелёв явно свихнулся на их почве. «Если бы его не убили, я бы решил, что убийца все таки он, и что он уверен, будто куклы велят ему убивать людей». «Но куклы разделались с ним», — пробормотала Юля. Звучит безумно, но выглядит именно так. Игорь не заметил, чтобы кто-нибудь входил в офисную часть дома, пока я был у Шмелёва. Впрочем, я не давал ему указания следить, вот он и не следил. Но при свете дня куклы ведь не могут двигаться? В смысле, даже по легенде? «Не могут», — согласился Влад. Или просто никогда не попадались никому на глаза. От волнения она сжала его плечо сильнее. Влад заметил это... Освободил одну руку, неожиданно обнял Юлию и коснулся губами ее макушки. «Опять я тебя втянул в историю, да?» — тихо произнес он. «Да я уже как-то привыкла». Нарочито бодро отозвалась Юля, обнимая его за талию и прижимая стеснее. «Это первые пару раз страшно, а теперь даже интересно». Влад тихонько рассмеялся и заметил. Врешь ты очень плохо. Уж как умею». Буркнула Юля, не то обиженно, не то польщенно. Влад наклонился к ней, пытаясь поцеловать. Она подняла лицо, подставляя губы, но едва успела ощутить прикосновение к ним, как что-то с грохотом разбилось. А на ноги им плеснулся остывающий чай. Юля испуганно дернулась, а Влад с досадой выругался. «Прости, я пытался ее поставить, но не рассчитал расстояние». «Ничего страшного, только не двигайся». Попросила Юля, глядя на разлетевшуюся осколками по плиткам пола чашку. Я сейчас все уберу. Хотя нет, давай руку и сделай широкий шаг вперед. Только действительно широкий, ладно? Вот тогда. Она помогла ему переступить через осколки и вывела из кухни. Подожди меня в комнате, я все уберу и приду смотреть видео. Да, конечно. Сдержанно отозвался Влад. Юля видела, что ему неловко из-за произошедшего, но не знала, как лучше эту неловкость погасить, поэтому просто снова поцеловала его сама и пообещала. «Я быстро».